9 Январь 4 Духу человека дана власть над всякую плотью, то есть над материей всех миров, на всех планах существования, на плане земном, астральном, ментальном и огненном. Но люди устремили энергии свои на владение лишь планом земным, лишая себя этим возможностей высших. Устремившаяся ко владению материи всех миров, власть над ней получает, чтобы творить, ибо творчество – удел человека на земле и в мирах. Могущество Духа не призрак, не мая, не беспочвенное мечтание, но огненная действительность, достижимая в беспредельности. Наделяя Божество всемогуществом, всевидением и всезнанием, забывают люди о том, что им сказано было «Вы боги». И не отказавшись от меня, сказавшего им это, но вы, вы, устремившиеся ко мне и предавшие себя воле моей, благо вам, сыны, святые жизни, дети мои.